Глава 4. Я работаю в городской клинике. Каждый врач, что когда-либо работал в городе, знает, какие здесь преимущества и недостатки. Персонал нашей клиники разношерстный, и мы обслуживаем различные группы населения. Многие из пациентов – мигранты, только что приехавшие в город и имеющие множество нерешенных проблем со здоровьем. Мы гордимся тем, как обслуживаем пациентов, не владеющих английским. У нас есть переводчик со словацкого, который помогает нам общаться с пациентами из Восточной Европы. В нашей клинике работает множество врачей южноазиатского происхождения, они переводят для пациентов из Южной Азии, особенно пожилых. Многие утверждают, что мигранты обязаны учить английский, но это не моя забота. Мое дело выяснить, почему они обратились ко мне и оказать им помощь. Хотя английский – мой родной язык, я также свободно владею урду, хинди и панджаби, поэтому пользуюсь особой популярностью среди пациентов с индийского субконтинента. Мне довольно часто дают медицинскую карту на иностранном языке, которую я, по мнению пациента, должен перевести за отведенные 10 минут. Однажды я был на конференции врачей общей практики в Норд-Йоркшире, графство на севере Англии, и сказал врачу из очаровательной яркширской деревушки, что иногда за весь рабочий день не произношу ни одного английского слова. «Серьезно?» – удивился он. – «Ни слова?» – «Да, я предпочитаю говорить на английском, но если пациенту проще общаться на его языке, то я иду на уступки. У вас много пациентов, не владеющих английским?» – «Ни одного». Ответил он, глядя на меня, словно на странный музейный экспонат. «Честно говоря, утверждение, что я свободно владею четырьмя языками, это преувеличение». Мои лингвистические навыки значительно улучшились с тех пор, как я устроился в клинику. До этого я работал в приемном отделении и говорил только на английском. Дело в том, что в детстве родители говорили со мной на урду, но я всегда отвечал им по-английски, и мои сестры тоже. Я неплохо владел разговорным урду, но не медицинским, это совсем другое. В семье мы никогда не обсуждали желчный пузырь, поджелудочную железу или легкие, поэтому мне нужно было многому научиться». Языковые трудности между врачом и пациентом не влияют на время по регламенту, отведенное на консультацию. В исключительных случаях можно добиться двойной консультации, но это большая редкость в системе, где спрос настолько высок. В большинстве случаев у нас есть все те же 10 минут, чтобы преодолеть языковой барьер и провести прием. Это, мягко говоря, непросто. Устроившись на работу, я понял, насколько слабо владею урду. За первые два дня, проведенные в клинике, я принял нескольких пациентов, говорящих исключительно на УРДУ, и приложил все усилия, чтобы им помочь. Я активно жестикулировал и указывал пальцем. У меня сложилось впечатление, что консультации прошли весьма удачно. Да, были слова, которые я не понимал, но пациенты выходили из кабинета вполне довольными. Два моих пациента употребляли слово, которое я никогда раньше не слышал. Оба сказали, что у них болит место, которое они называли «базу». Они выглядели вполне бодро, поэтому я просто назначил им обезболивающее. По пути домой я позвонил маме. «Мам, что значит базу?» – спросил я. «Двое пациентов употребляли его сегодня». «Оно переводится как «рука», – ответила она. «Я запаниковал. У обоих пациентов болела левая рука». Всегда есть риск, что боль в левой руке обусловлена проблемами с сердцем. Я остановил автомобиль, связался по телефону с этими людьми и направил их на полное обследование сердца. К счастью, все оказалось в порядке, но после этого я попросил маму провести для меня урок медицинского урду. Было немного неловко, когда мы дошли до половых органов. Однажды ко мне на прием пришли четырнадцатилетняя девочка Ивана и ее мама. Они говорили только на словацком, поэтому нам пришлось позвать переводчика. Девочка жаловалась на боль в ноге, которая появилась почти месяц назад. Боль не влияла на ходьбу, но из-за нее Ивана несколько раз пропускала школу и плохо спала ночами. Как и большинство подростков, сама Ивана волновалась из-за боли гораздо меньше, чем ее мама. Нужно признать, что последняя изо всех сил пыталась объяснить проблему. Я замечаю, что когда мы приглашаем переводчика, я начинаю изображать жестами то, что говорю, и пациент делает то же самое. Хотя переводчик блестяще выполнял свою работу, я постоянно указывал на собственную ногу, а также закрывал глаза и клал голову на руки, когда речь шла о сне. Осмотрев девочку, я не обнаружил ничего необычного, но поскольку боль в костях не характерна для детей, а из-за языкового барьера можно было упустить важные детали, я взял у ивана кровь на анализ и направил ее на рентгенографию ноги. Девочка не проявила никакого интереса к назначенному обследованию, но ее мама была вполне удовлетворена. Я пообещал позвонить им, когда получу результаты. Я делал записи по итогам консультации, как вдруг ко мне в кабинет ворвалась Эллисон. Амир, срочно в 12-й кабинет. Когда элисон говорит срочно, я понимаю, что задавать вопросы нет времени. Схватив стетоскоп, я побежал в 12-й кабинет. На полу лежала женщина лет 50, и студентка-практикантка делала ей компрессии грудной клетки. Что случилось? спросил я, опускаясь на колени рядом с пациенткой. Она жаловалась на кашель, который появился две недели назад, сказала практикантка между компрессиями. Женщина испытывала боль в груди во время кашля, и я сказала ей сделать пару нажатий нитроглицеринового спрея, чтобы проверить, облегчит ли он боль. После этого она потеряла сознание. Люди со стенокардией носят при себе нитроглицерин в форме спрея, который они используют при возникновении боли в груди. Он расширяет коронарные кровеносные сосуды, благодаря чему в сердце поступает больше кислорода и боль ослабевает. Проблема в том, что препарат с нитроглицерином может привести к резкому снижению артериального давления и, как следствие, обмороку. Остановки сердца, однако, от него случиться не должно. «Вы проверяли пульс?» – спросил я практикантку. «Да, и мне не удалось его прощупать», – ответила она, продолжая делать женщине непрямой массаж сердца. Я посмотрел на пациентку и заметил, что выражение ее лица слегка изменилось. Мне это показалось? Нет, точно нет. Похоже, она морщилась при каждой компрессии. Женщина не была мертва, как думала практикантка, а просто упала в обморок. «Давайте ненадолго прекратим компрессии», – велел я. «Нельзя прерывать компрессии на середине», – возразила студентка, продолжая надавливать на грудную клетку. «Прекратите компрессии немедленно!» Практикантка опешила и остановилась. Пациентка застонала и начала приходить в себя. Она схватилась за грудь, ее лицо исказилось от боли. «Как зовут пациентку?» «Кристин мелинг тихо ответила практикантка. «Ей явно было неловко». «Миссис Меллинг, меня зовут доктор Хан. Похоже, вы потеряли сознание после использования нитроглицеринового спрея. Нашей студентке Джоанне показалось, что у вас отсутствует пульс, поэтому она стала делать компрессии грудной клетки. Возможно, вас теперь беспокоит тупая боль в центре груди». «Тупая боль?» – возмутилась миссис Меллинг, садясь. «У меня такое чувство, будто мне все ребра переломали». По крайней мере, я думал, что она сказала именно это. Мне было очень сложно ее понять, поскольку речь женщины звучала крайне неразборчиво. «Это с компрессиями не связано», — мелькнуло у меня в голове. Имя пациентки казалось вполне английским, поэтому это вряд ли была языковая проблема. Я не мог разобрать, что говорила женщина, и ей пришлось повторять свои слова несколько раз, чтобы я в итоге ее понял. Второй раз за день мне пришлось прибегнуть к языку жестов. Загадка была разгадана, когда миссис Меллинг внезапно прижала руку к рту и что-то испуганно пробормотала. Я совершенно не уловил произнесенные ею слова и был вынужден попросить женщину повторить сказанное. Наконец, я догадался, в чем дело. «Вы сказали, что потеряли зубные протезы?» – спросил я. Она активно закивала. джана вы видели их?» – обратился я к практикантке. «Эм, да, они вылетели, когда я начала делать непрямой массаж сердца». Бедная Джоанна очень смутилась. Мы оглядели пол вокруг. Вероятно, компрессии действительно были сильные, если у пациентки вылетели вставные зубы. Протезов нигде не было, и миссис мелинг понемногу теряла терпение. Зубы определенно были очень для нее важны. «Может, мы сначала завершим консультацию, а затем продолжим поиски?» – предложил я. Особых надежд, правда, я не питал. Кабинет был небольшим, и в нем было не так много мест, куда могли улететь протезы. Мы все осмотрели. Миссис Меллинг решительно покачала головой. Этот план ее явно не устраивал. В дверь постучали. Эллисон просунула голову в кабинет. «Я просто хотела узнать, все ли в порядке», — сказала она. «Да, но мы не можем найти вставные челюсти миссис Меллинг», — объяснил я. «Они вылетели во время компрессий». «Да, я подняла их и положила в ее карман для сохранности. Я знаю, насколько важны зубные протезы. Мой папа всегда теряет свои», — непринужденно ответила Эллисон и снова ушла. Миссис Меллинг сунула руку в карман. Она что-то неразборчиво пробормотала, достала протезы и засунула их в рот. «Так-то лучше», — сказала она абсолютно четко. «Я отвел миссис Меллинг в свой кабинет, чтобы продолжить консультацию по поводу кашля, а теперь еще и сломанных ребер. Она поняла, что и почему произошло, и согласилась, что совершить ошибку в данной ситуации было легко. Студентка горячо извинялась». Мне было жаль Джоанну, и я предложил ей мастер-класс на тему того, как определить, жив пациент или нет. Я надеялся, что это не займет много времени. Время от времени врачи общей практики получают результаты анализов, которые побуждают их бросить все дела и громко ахнуть. Через три дня после консультации я получил результаты анализы крови Иваны. Отклонения от нормы были очень сильными. Число лейкоцитов зашкаливало, а число эритроцитов было крайне низким. Патолог оставил примечание: "Бластные клетки в поле видимости. Требуется срочное клиническое обследование". Патология раздел медицинской науки, изучающий болезненные процессы и состояния в живом организме. Состоит из патологической анатомии, изучающей изменения в строении органов и тканей, вызванные болезненными процессами, и патологической физиологии, изучающей нарушения функций органов и организма в целом при его заболеваниях. Бластные клетки – это незрелые лейкоциты, которые в норме присутствуют в крови в очень малых количествах или отсутствуют вовсе. В кровоток из костного мозга должны поступать только созревшие функциональные клетки. Значительное количество бластных клеток говорит о том, что костный мозг производит их со слишком большой скоростью, Они заполняют его пространство, из-за чего он теряет способность делать что-то еще, в том числе производить эритроциты. Анализ крови Иваны свидетельствовал о том, что у нее, вероятно, лейкемия. Получая такие результаты, врач обычно испытывает смешанные эмоции. С одной стороны, он сочувствует пациенту, у которого выявили серьезную проблему со здоровьем, С другой стороны, испытывает облегчение от того, что не стал медлить с назначением анализа и сразу выявил диагноз. Никто не хочет стать врачом, упустившим рак у пациента, хотя, учитывая огромное число пациентов врача общей практики, каждый из нас, вероятно, допустит такую ошибку хотя бы раз за свою карьеру. Мне нужно было связаться с Иваной и с ее семьей в тот же день и направить их в больницу на срочное обследование. Проблема состояла в том, что они не владели английским, поэтому мне пришлось бы общаться с ними в присутствии переводчика. Я в любом случае не хотел бы сообщать такую новость по телефону. На подобные темы можно говорить только при личной встрече. Я набрал номер, указанный в карте Иваны. Никто не ответил. Я попытался снова. Безрезультатно. Я взял карту ее матери и набрал номер, указанный там. Трубку сняла пожилая женщина, тоже не говорившая на английском. Наш разговор шел кругами, пока я пытался выяснить, где мама девочки, но в итоге женщина разозлилась и повесила трубку. Я зашел в тупик. Мне предстояло проконсультировать еще трех пациентов до конца утреннего приема, поэтому я попросил администратора попытаться дозвониться до Иваны. Освободившись, я пошел узнать, увенчалось ли дело успехом. «Прости, Амир, мне не удалось дозвониться», — сказал администратор. «Я пыталась связаться с ее родственниками, но они либо не отвечают, либо не понимают, что я говорю. Я вернулся в свой кабинет. Мне ничего не оставалось, кроме как отправиться домой к Иванне в надежде, что она будет дома. Я попросил Питера, переводчика со словацкого, меня сопровождать». Его смена закончилась 10 минут назад, и он собирался поехать домой, но великодушно согласился мне помочь. Я пообещал купить ему коктейль на рождественской вечеринке, до которой оставалось 4 месяца. Ивана жила недалеко, поэтому было решено пойти пешком. Мы оказались у небольшого дома с входной дверью из ПВХ с двумя панелями из матового стекла. На наш громкий стук в дверь никто не отозвался. Мы попробовали еще несколько раз, но безрезультатно. Когда мы уже готовы были сдаться, за матовыми вставками мелькнула тень. Мужчина лет двадцати с небольшим открыл дверь. «Здравствуйте, я доктор Хан, я ищу Ивану, она здесь живет?» Он явно меня не понял. Я посмотрел на Питера, который перевел мои слова. Мужчина покачал головой и что-то сказал. Он говорит, что Ивана больше здесь не живет, и он точно не знает, где она. Это было странно. Я видел ее только три дня назад, и она не должна была уехать далеко. Спроси его, есть ли дома кто-нибудь, кто может знать о ее местонахождении. Питер перевел мою просьбу. Мужчина покачал головой, и этот жест я понял без перевода. Мы поблагодарили его и ушли. Я подвез Питера до автобусной остановки и задумался, что делать дальше. В иной ситуации я бы решил, что приложил достаточно усилий, но тут случай был исключительным. Это был ребенок с подозрением на лейкемию, Поскольку у меня не имелось точного адреса, я не мог написать ей письмо с просьбой незамедлительно прийти в клинику. И вдруг меня осенило. Может, девочку положили в больницу? Я позвонил туда, но никаких записей о поступлении Иваны не оказалось. Я вернулся в клинику к началу вечернего приема. Консультировал пациента за пациентом, но не мог перестать думать об Иване. Я с ужасом представлял, как она умрет из-за того, что я не смог вовремя направить ее на лечение. Администраторы продолжали попытки дозвониться до Иваны и ее матери, но безрезультатно. «Приехав домой вечером, я включил компьютер и открыл электронную карту Иваны. Я хотел проверить, ходила ли она на назначенную мной рентгенографию. Оказалось, что нет. Я взял мобильный телефон и снова набрал ее номер. Ответа не последовало. Девочка словно исчезла. Пациенты из Восточной Европы нередко меняют место жительства, не предупредив нас». Приехав в страну, они часто остаются у друзей или родственников и используют их адрес, чтобы встать на учет в клинике. Затем они переезжают, когда у них появляется такая возможность. В том районе города было много словаков, и в одном доме нередко жили сразу несколько семей. Обычно это не доставляло проблем, но только не теперь. Следующим утром я пришел на работу уставшим из-за бессонной ночи. Я сразу направился в кафетерий, чтобы выпить кофе, и столкнулся там с нашим менеджером Генри. «Выглядишь неважно, Амир», — сказал он, глядя на меня. «Ты прав, Генри, я почти не спал», — ответил я и затем рассказал ему о произошедшем. «Сколько ей лет?» «Четырнадцать». «Почему бы тебе не позвонить в школу и не спросить, пришла ли Ивана на занятия?» Между делом предложил Генри, бросая чайный пакетик в мусорное ведро. «Я уставился на него». «Генри, да ты же гений!» — воскликнул я, выставляя вперед ладонь, чтобы дать ему пять. «Осторожно, чай!» — предупредил он. В 9.00 я позвонил в школу и спросил, пришла ли Ивана на уроки. Пришла. На меня нахлынула волна облегчения. Я сказал, что мне нужно срочно поговорить с девочкой, и я буду оставаться на линии, пока она не подойдет. В идеале мне следовало поговорить с ее мамой, но я не мог с ней связаться. Ивана плохо говорила на английском, но она поняла, что ей нужно прийти ко мне на прием. Еще она дала мне номер телефона своей мамы, мама тоже согласилась прийти. Я намеренно все устроил так, чтобы они были последними пациентами на утреннем приеме. Если бы наш разговор затянулся, другим пациентам не пришлось бы ждать. Я попросил переводчика Питера присоединиться к нам». Ивана пришла ко мне в школьной форме, серые юбки и белые блузки. Она намеренно завязала галстук так, чтобы он выглядел очень коротким. Я заметил, что так делали многие подростки. Ее мама Ирен была в рабочей униформе, голубой туники с названием компании на кармане. Они обе сели. На этот раз Ивана выглядела взволнованной. "Спасибо, что пришли так скоро", поздоровался я. "Ивана, как ты себя чувствуешь?" Питер перевел ей мои слова. Она посмотрела сначала на меня, затем на Питера и ответила что-то на словацком. «Она говорит, что немного устала, но в целом чувствует себя хорошо», — сказал Питер. «Ты ходила на рентгенографию?» Ивана покачала головой и что-то пробормотала. «Еще нет, ей было некогда», — перевел Питер. И Рен задала вопрос. «Мама девочки хочет знать, получили ли вы результаты анализа крови?» — пояснил Питер. «Да, получил», — ответил я. Сообщать такие новости всегда трудно, и делать это нужно очень осторожно. Это тяжело даже в тех случаях, когда обе стороны говорят на одном языке. Обстоятельства, в которых мы находились, усложняли ситуацию, но другого выхода не было. «Скажите, когда вы пришли ко мне в прошлый раз, чего вы боялись?» – спросил я. «Мне важно было понять, на каком этапе мыслительного процесса они находились, чтобы я мог подобрать правильный подход». Она говорит, что у Иваны может быть низкий уровень железа, поэтому она такая усталая, — перевел Питер слова Ирэн. Я кивнул. «Что ж, результаты анализа кое-что показали, но это не просто дефицит железа», — сказал я. Это был предупредительный выстрел. Когда Питер передал мои слова, настроение присутствующих сразу изменилось. «И что они показали?» — спросил Питер от лица Иваны и Ирэн. Я сделал глубокий вдох. «Ивана!» «Анализ крови показал, что у тебя не все в порядке с костным мозгом. Уровень лейкоцитов в твоей крови очень высокий, а уровень эритроцитов очень низкий», объяснил я и сделал паузу, чтобы Питер успел все перевести. Ни Ивана, ни ее мама ничего не ответили и просто смотрели на меня. «Такие результаты позволяют сделать вывод об определенном типе рака крови», продолжил я, глядя на Ивану. Слово «рак» переводить не требовалось. иран охнула и прижала руку к груди. «Рак?» – воскликнула женщина. Питер перевел фразу целиком. Глаза Иваны расширились, и она прикусила нижнюю губу. Мне нужно было договорить. «Я был бы плохим врачом, если бы не был с вами честен», – сказал я. «Меня очень обеспокоили результаты анализа крови». «Какой это тип рака?» – спросила иран через Питера. «Я опасаюсь, что это лейкемия», – прямо ответил я. На какое-то мгновение страшное слово повисло в воздухе. «Это опасно?» – спросила Ивана на английском. «Это разбило мне сердце». «Ивана, я надеюсь, что мы распознали болезнь на ранней стадии. Если это лейкемия, то лечение вполне эффективно, но специалисты объяснят все лучше меня. Когда я работал младшим врачом, я провел 4 месяца в детском онкологическом отделении». «Моя роль была незначительной, я всего лишь брал у пациентов кровь на анализ и заполнял карты, однако я представлял, что ждала Ивану. При детской лейкемии прогноз хороший, но лечение очень агрессивное, интенсивность лечения навсегда меняла детей и их близких. Иване предстояло провести много времени в больницах и ездить в другой город к онкологам, а ее маме надолго отлучаться с работы. «Что нам сейчас делать?» – спросила Ирэн. У нее в глазах стояли слезы, и я протянул женщине бумажную салфетку. «Я поговорю с педиатрами из больницы. Думаю, они смогут принять Ивану сегодня же». Ирэн кивнула, Ивана ничего не сказала. «Могу я поинтересоваться, где отец Иваны?» – спросил я. «Мне хотелось поговорить и с ним тоже». Ирэн что-то сказала Питеру. «Он погиб в Словакии три года назад», – перевел Питер. «Несчастный случай на работе». «Бедный Питер. Я не сказал ему о результатах анализа крови заранее, поэтому для него это тоже стало новостью. Думаю, разговор его шокировал, потому что переводчиков, в отличие от врачей, не учили сообщать такие новости. «Мне очень жаль», — сказал я. «Я понимаю, что на вас сейчас свалилась куча информации, но, может, у вас есть вопросы?» Ивана что-то сказала Питеру. «Им нужно ехать в больницу прямо сейчас, или они могут сначала заехать домой?» — перевел он. «Вы можете поехать домой, чтобы собрать сумку», — сказал я. «Скорее всего, вас либо госпитализируют, либо направят к специалистам в более крупную больницу, поэтому вы должны быть к этому готовы». Они кивнули. Ирен сказала, что ей нужно позвонить в школу и на работу, чтобы объяснить, что случилось. Я поговорил с педиатрами из больницы, и они согласились принять Ивану в тот же день. Я распечатал направление и протянул его Ирену. «Я знаю, что вам будет очень непросто. Если вам что-нибудь понадобится, обязательно обращайтесь», — сказал я. Ирен взяла направление и поблагодарила меня. Я попросил Питера проводить Ивану и Ирен до стойки администратора, где им нужно было оставить свой новый адрес и номер телефона. Интуиция подсказывала, что они понадобятся мне в будущем. После их ухода я стал заполнять карту и задумался о том, как чувствует себя человек, который живет в чужой стране, не говорит на местном языке и узнает о подобном диагнозе. В больнице им могли оказать поддержку, но я боялся, что такой опыт только усугубит страхи и опасения Иваны и Рен. Позднее я рассказал обо всем Элисон. «Разве ты не рад, что назначил анализ крови, Амир?» – удивилась она. «Мне просто повезло, Элисон. В другом случае я бы не стал назначать анализ крови ребенку. Это была удача». «У Иваны диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Мы почти не виделись во время лечения, и девочки оказывали помощь в основном больничные специалисты. По просьбе Рен я написал письмо ее работодателю, в котором объяснил, что ей требуется надолго отлучаться с работы, чтобы возить дочь в больницу на лечение. Мы обнаружили болезнь на ранней стадии, и лечение оказалось эффективным. Через год Ивана вошла в ремиссию, и теперь она каждые полгода проходит обследование. Ее образование пострадало, и девочке пришлось остаться на второй год. К сожалению, работодатель рэн не вошел в ее положение, и женщину уволили из-за частых отгулов. В семье начались финансовые проблемы, но когда Ирэн приходила ко мне в последний раз, она сказала, что ее пригласили на собеседование в местный супермаркет. «Я пообещал, что буду держать за нее пальцы крестиком».